Глава 37. После свидания с Викторией Сергей вёз Аллу домой. Теперь домом для неё стала прекрасная квартира дочери. Засудят её. А забочено сказала Алла. Она всю жизнь на своей красоте выживала. Красилась 13 лет. А сейчас страшная, бледная, облезлая вся. А нельзя ей там волосы опять в белый цвет покрасить. Глаза подвести, бубы. Не поможет, а? — Вы мне льстите, — скромно ответил Сергей. Думаете, волшебника встретили? — Надо. Возьму и Викторию вашу разукрашу. Шутка. Я всегда шучу, причем в основном неудачно. Мы приведем ее в порядок. чтобы она по крайней мере производила ухоженное впечатление. Ей дадут возможность голову помыть, крем там, шампунь, то да всё передадут. Но краситься ей не стоит ни в коем случае. На суде блондинка из спальни Коврова никому не нужна, кроме наших врагов. Нам нужна простая, естественная, подавленная случившимся женщина. Я понятно выразился? — Да понятно. Только неправильно это. Была бы она простая и естественная, до сих пор бы меня от бутылки оттаскивала и копейки считала. Нет, у Виточки все прямо в один день случилось. Вот вчера, к примеру, еще страшненькая, худющая, как буратино, а наутро посидела, подкрасилась, приоделась, вышла, и все просто попадали. И пошли они косяком, мужики, очередь занимали. С другой стороны, если б не эти проклятые мужики, она б в тюрьме не сидела. Не знаю я. Алла задумалась глубоко и надолг. — Слушай, Сереж, а если б я красилась, может, тоже кому б сгодилась, а? Может, не была б такой страхолюдиной? Она неловко хихикнула, прикрыв выбитые зубы. Нормальная вы. Запомните это раз и навсегда. Сергей не на шутку разозлился. А зубы скоро вам сделают. Юля договаривается и ищет хорошего специалиста. Юля. Мне ищет. Алла растерянно посмотрела на Сергея. О чего она не знаешь? И в больницу ездила, и сейчас, ну, в, в общем, помогает. Я ж не соображаю ничего. А как вы сами думаете, чего? Ну, зачем вы ей бы сдались, если бы она вас не жалела и не уважала? — Ты как сказал? — опешила Алла. — Уважала? — Меня? — Юля? — За что? — За что? Как это объяснить? М-м, за что мы кого-то уважаем? За беду вашу. За вашу простатую смелость, что ли? Стояли там насмерть с этой мьяшкой. Где он? Нахмурилась Алла. Он сейчас уже дома. Отпустили под подписку о невыезде. Но из прокуратуры погнали. И суд скоро будет. Алла. Он сядет. Я вам обещаю. Я верю, да. Серёж, может, мы туда подъедем к моему дому? Зачем? Да я всё думаю, вы ж с Артёмом, не знаете, сколько собак у меня было. Вы что, считали их? Может, кто выскочил тогда? Вот теперь бегают, ищут меня. Ты знаешь, они ж они ж такие, они не уходят. Что А там яшка. Сергей Молчепрек припарковался и повернулся к своей пассажирке: "Алла, надо смириться. Мы считали. Мы отдавали их на экспертизу, чтобы дело завести. Их было восемь, так? Так. Все убиты. Не мучайте меня". "Да ты говорил, я" Я поехала, не сердись. Алла подняла на него испуганные глаза. Он привёз её к дому, вошёл с ней в квартиру. Она тоскливо оглянулась по сторонам и села на край шика огромного роскошного дивана, как будто ей нужно пересидеть какое-то совсем короткое время, пока появятся те, кто был её спутниками и детьми в последние года. Её ведь в жизни никто больше не любил, кроме этих собак, подумал Сергей. Он быстро попрощался, вышел, сел в машину, минуту подумал, а потом решительно поехал к птичьему рынку. Это было сумасшедшим предприятием, немыслимой потерей времени, но надо было что-то сделать с этой тоской в душе. которая, видимо, называется жалостью. Он вернулся примерно через час. Не стал звонить в дверь. Алла попросила его сделать себе дубликаты ключей, ими он и открыл дверь. Она по-прежнему сидела на краешке дивана и что-то бормотала. Он прислушался. «Сейчас детки будут кушать». А что я им принесла? А где они а куда у нас попрятались хулиганы? Увидев Сергея, она замолчала, посмотрела на него с этим своим затравленным выражением, и я не сошла с ума. Я бы хотела сойти с ума. Сергей подошёл и поставил перед ней на журнальный столик плетёную корзинку. В ней сидел важный меховой щенок, почти медвежонок, положив на края толстые мягкие лапы. Я ехала, а его вместе с корзинкой прямо на дорогу выпросили под колёса избавились. Мне такие звери ни к чему вообще, я никого не знаю, кто бы его взял. Пусть пёка у вас попадёт. Убить хотели. Что вот такого? Ой, ой, не могу. Правда, отдаёшь. Я заплачу. Ала. Спокойно. Не сильно возбуждайтесь. Вам вредно. Я не торгую щенками. Эту пакость, которая погрызла у меня подлокотник, мне нужно сбыть с рук. Вы поняли? А то обратно выкину. «Да кого ты выкинешь?» — приговаривала Алла, прижимая к себе щенка. «Да кто ж тебе даст? Нам тут Юля вчера молочко привезла, мясо, творожок. Вот кто у нас сейчас все это съест. Потом покупается, поспит, потом с мамкой гулять пойдет». Она не заметила, как Сергей ушел. Он ехал и думал, встречались ли ему по жизни люди, бисто раканов в голове Артём Алла Виктория и все остальные да и он сам